Глава десятая «Что такое ты говоришь?» Воскликнула Саша, чувствуя катастрофическую нехватку воздуха. «Не будь дурой!» Усмехнулся Денис и, обернувшись на секунду, посмотрел на неё. Барса всё это время выполнял, так сказать, грязную работу. Слышала что-нибудь о киллерах? «Так вот, твой благоверный занимается подобным. Конечно, не в больших масштабах и не как в боевиках. Ну, а суть та же». Он убирает ненужных людей. Ты лжёшь, прошептала девушка, прижав руки к груди. Лжёшь. Ярослав не мог так с ней поступить, не мог обманывать столько лет. Нет, нет, это неправда. Александра замотала отрицательно головой. Быть такого не может. Он отказался от всего ради неё и не мог так предать. Это правда. У меня есть доказательства. Как я по-твоему вас нашёл? Парень резал словами больнее, чем ножом. Но ты можешь и дальше жить людей. Останови машину, закричала Саша в истерике. Даже не подумаю. Я сказала: "Останови". Задыхаясь, выдавила девушка, твердя мысленно: "Нет, я не буду верить этому незнакомому человеку, не буду". Но в то же время в голове складывался пазл из фактов. Ярослав угаал про работу. Ещё с ней не выходит на связь. За ней охотятся по непонятным причинам. Сердце словно раскалёнными клещами сжало в тиски. Паника завладела девушкой, выпуская все страхи, которые эти годы хранила глубоко в душе. "Останови!" снова потребовала она дрожащим голосом и открыла на ходу дверь. Денис затормозил, громко выругавшись, а девушка выбежала на улицу. Ночь была настолько тёмной, что всё, что можно разглядеть, это тусклый свет фар вдалеке. Саша, плохо соображая, быстрым шагом направилась прочь. Ей хотелось убежать от того, что услышала. Внутри девушки происходила ожесточённая борьба. Недоверие в беспощадной схватке сливалось с со сознанием, принося жуткую боль. Она дрожала, а беззвучные слёзы катились крупными каплями по щекам. Александра так глубоко погрязла в своей тьме, что не слышала голос Дениса за спиной. "Да стой ты, куда чёрт возьми тебя несёт?" Сашу действительно несло. Она пыталась убежать от самой себя. Несколько лет спокойной жизни перечеркнул один сумасшедший день, бросив её в трясину без шанса на спасение. Снова девушка предавал человек, которого любила больше жизни, тот, кому доверяла безоговорочно, считая единственным родным во вселенной. Как ей справиться и вынести очередное потрясение? Ради чего жить, когда вокруг сплошная ложь? Ноги, словно залитые свинцом, подгибались, и Александра медленно шла обречённо обнимая себя руками. Позади раздавались тяжёлые приближающиеся шаги и недовольное бурчание парня. Но Саше было плевать. Понимание происходящего душило ледяными щупальцами. "Да что с тобой не так?" зарал Денис, резко развернув её к себе. И ошарашенно уставился на залитое слезами лицо. Девушка пустыми глазами смотрела сквозь него. Что чертовски напрягало? "Пусти!" запищала она, вырываясь. Чтобы ты бросилась под колёса машины? гаркнул парень, встряхнув её. Что ты творишь? Я не собираюсь с тобой нянчиться. Что я творю? прокричала она, заикаясь. Всё, чем я жила последние годы, рухнуло за один день. Всё, во что я верила, оказалось ложью. Меня хотят убить, и я не знаю за что. И ты спрашиваешь, что я творю? Зачем ты мне это сказал? Зачем? Потому что это правда, ответил парень, придерживая Сашу за локти. А ты спросил, нужна ли мне это правда? Сейчас, когда неизвестно, за каким поворотом ждёт смерть. Ну извини, что не умею вешать лапшу на уши, как твой барсов, зарычал злобно Денис. А говорю по факту. Да кто ты такой? воскликнула в отчаянии девушка. Что тебе надо? От тебя ничего. Ты сама за мной вязалась, не забывай. Иди к чёрту, прошептала Саша, не в силах дальше бороться с приступом, и отдавалась во власть тьмы. Мозг накрыл сумрак, в котором бушевало пламя, вжигающее разум. Единственная мысль, которая бешено пульсировала в её голове. «Ложь! Всё было ложью! Вся моя жизнь с рождения залита кровью и враньём!» Тело Александры, покрытое испариной, немоверно дрожало. А парень, глядевший во все глаза на бесчувственную девушку, не знал, что делать. Он не мог знать, что у Саши паническая атака, вызванная сильным потрясением и шоком. Не мог знать, что её сковывает такая жуткая боль, что потеря сознания лишь долгожданное избавление. Денис поднял её на руки и понёс к машине, с тревожным взглядом на бледное лицо. Он умел вытаскивать пули из тела подручными средствами, мог зашить рану не моргнув, но понятия не имел, что делать с девчонкой, бьющейся в конвульсиях. Армия многому его научила, только вот ставить диагнозы парень не умел. И вздохнул с облегчением, когда Саша обмякла в его руках, перестав трястись. Переложив её на сиденье, пощупал пульс и сел за руль. Не хватало ещё, чтобы она померла рядом с ним. Хотя по сути, какое ему до этого дело?